Глава 61. Шериф Хейзен быстро продвигался по узкому тоннелю, стараясь не отставать от левти его неудержимо рвущихся вперед собак. Он слышал, как позади него устало сопит Раскович и топают ногами члены команды, а впереди надрывная лая липсы, наполняя замкнутое пространство пещеры невыносимым шумом. Хейзен знал, что каменные стены пещеры искажают все звуки. Человек впадает в заблуждение, полагая, что лай собак раздается поблизости от него. На самом деле они могут находиться очень далеко. Хейзен понял и то, что эти пещеры гораздо больше, чем он воображал. Пещера с огромным чаном осталась позади примерно в четверти мили, а тоннель у конца и края не видно. Хейзен никогда не думал, что собаки и лефти зайдут так далеко. К счастью, как будто в ответ, на его грустные размышления, впереди показалась скрючная в три погибели фигура лефти. Наконец, ему удалось хоть немного обуздать животных. Хейзен подошел к нему, тяжело дыша. Вслед за ним появился запыхавший Сараскович. Лефти, подожди секундочку, дай дух перевести, взмолился Хейзен. Пусть остальные подойдут. В этот момент впереди раздался оглушительный лая собак. «Что это, черт возьми?» — всполошился Хейзен. «Они почувствовали там что-то». «Или кого-то?» — бросил через плечо Лефти, устремившись с собаками. А те, разрываясь от лая, тянули его дальше по коридору. «Черт бы тебя побрал, Лефти! Придержи собак!» — закричал ему вдогонку Хейзен, ковыляя вслед за ним. «Хватит чертыхаться!» — огрызнулся тот. Вытащи меня на поверхность и ругайте сколько угодно!» Я уж все это Ненавижу этих собак. Шторм, дранг, назад! И собаки оглушительно лая вперед тащили за собой обезумевшего от страха и усталости хозяина. Наконец Левти резко дернул поводок одной из собак, и та, упав в узком тоннеле, жалобно заныла. Хейзен вдруг понял, что если собаки первыми наведут убийцу, разорвут его на части, тогда их ждет катастрофа. Это... Ужасные мысли придала ему сил. Он помчался вперед, увлекая собою привнывшего расковича. Лефти, закричал Хейзен осипшим голосом, если ты не можешь удержать тех тварей, я их пристрелю. Это государственная собственность, ответил он через плечо Левти. Пока Хейзен раздумал, что делать, Лефти с собаками исчез из виду. Хейзен двигался вперед. И вдруг застыл от изумления, услышав впереди дикий крик кинолога. «Шериф, сюда! Собаки здесь нашли что-то движущееся! Господи, что это такое?» Хейзен оторопел и смотрел вперед, но почти ничего не видел. В красном свете вокруг мелькали странные фигуры. «Что он там кричит? Что случилось?» Хейзен остановился и перевел дыхание. Левти и собаки исчезли... В большой пещере, заполненной острыми сталактитами, свисающими сверху как шторы, Левти шериф не узнал свой хриплый голос. Куда теперь, где собаки? Услышав тяжелое дыхание Расковича, Хейзен посмотрел на него и понял, что того охватил панический страх. Куда они пошли? спросил Раскович. Хейзен покачал головой оглушенный акустическим ударом, а потом медленно пошел назад, хлюпая ногами по неизвестно откуда взявшейся воде. Раскович неотступно следовал за ним, раздражая своим хриплым дыханием. Лай собак слышался издали, и вдруг все мгновенно изменилось. Громкий лай одной из собак сменился приглушенным хрипом, напоминающим скрип тормозов на мокром асфальте. Вместо него послышалось грозное рычание, которое явно не могло принадлежать собакам. Раскович замер от страха, Хейзен остановился и прислушался. К лове у животных примешался писклявый голос человека. — Господи Иисусе! — прошептал Раскович побелевшими. От страха губами стал лихорадочно вертеть головой в поисках спасительного убежища. Хейзену показалось, что он сейчас упадет в обморок. — Успокойся! — процедил сквозь зубы шериф. — Ничего страшного. Ред нас собаки загнали в угол Макфилдси, а потом ушли в другую пещеру. Идем, нам нужно найти их. Ларсон, Коул, Браст, мы здесь! Закричал новый весь голос. Шум впереди расстал. Хэйзен думал уже не о собаках, а Макфилдси. — Раскович, все нормально! — подбодрил он коллегу. Но тот пятился назад, лихорадочно дергая рукою с огромным револьвером. Хейзена ужаснула мысль, что Раскович упадет в обморок и начнет палить из револьвера направо и налево. Он хотел бы поддержать его, но остановился, снова услышав крики и рычание. — Раскович, опусти револьвер! — шептал ему Хейзен, но было уже поздно. Раздался оглушительный выстрел, и со столок титовых стен посыпались мелкие осколки. Хейзен прикрыл голову руками и громко выругался, плюхнувшись всем телом в холодную воду. «Ларсен!» — из последних сил выкрикнул он, приподнимая голову. «Немедленно сюда!» Раскович бросился назад, оставив на земле еще дымящий из-за револьвер. «Раскович!» — гаркнул Хейзен, стараясь догнать его. «Назад! Ты куда?» И в этот момент невообразимый шумой громкий лай собак сменился тишиной, оглушительной и пугающей своими непредсказуемыми последствиями.